И сами изволите гневаться на меня за это? — Нет, гневаться на вас я не смею, но не скрою, что был бы счастлив, если бы вам угодно было изменить тон беседы и говорить мне по-прежнему «ты». Мария Федоровна поняла, что несколько переборщила, и пора пустить в ход одну из тех театральных сцен, которых у нее всегда было много в запасе. Она мгновенно прослезилась и, поднося платок к глазам, дрожащим голосом проговорила — «Да, ты прав. Нужно спокойное объяснение, нужен характер, умение сдержаться. Но что же мне делать, если я слабая женщина и совладать с собой не умею?» С этими словами она протянула сыну руки, ожидая, что он бросится в ее объятия. Но он только поднес к губам руку матери и, взглянув на часы, твердо сказал «Вам угодно было о чем-то спросить меня, так я готов откровенно и правдиво отвечать на все ваши вопросы, но почтительнейше. Попрошу вас не задерживать меня слишком долго. Меня ждут». «Кто и где?» — вызывающе осведомилась Мария Федоровна, но тотчас спохватилась. «Граф Кочубей. Передал тебе сущность моего разговора с ним?» «Нет. Граф только передал мне ваше желание видеть меня». Напрасно. Граф близко стоит к тому делу, о котором идет речь. Вот почему я с ним о деле и заговорила. Ему, как церемонимейстеру, поручены подробности коронационных празднеств. В его руках подробный список всех приглашенных. Этот список ни для кого не тайна, и всякий может быть посвящен в нее. Да, но графу известны лица, удостоенные особых почетных приглашений. И это тайны не составляет. По секрету приглашать никого нельзя. Граф Кочубей назвал мне имя. Человека, который никогда и ни при каких условиях не должен бы был приближаться к трону. Это граф Зубков. Кочубей сказал, что этот человек стоит в списке лиц, приглашенных занять почетное место в храме во время священного коронования, а на коронационном обеде будет за одним столом с вами. Александр слушал молча, постукивая по полу носком сапога. Что он делал всегда, когда был чем-нибудь расстроен или растержен? Наступила минута тяжелого молчания. «Он сказал это, но я не поверила ему». «Напрасно. Он сказал вам правду». «Граф Зубов будет сидеть со мной за столом. Так нужно из политических соображений». «Так нужно. Бывают в жизни такие моменты, которые не всем понятны и которые женскому уму непостижимы, почти нехотя проговорил Александр. Простите то, что я еще добавлю, но вы женщина, живете только сердцем, и вам непонятно, чужда жизнь исключительно одним только холодным рассудком». У императрицы вырвался почти истерический хохот. «Да, ты так думаешь?» — почти крикнула она. «Ты считаешь меня с моим женским умом, не способной понять все высшие соображения, относящиеся к данному положению?» «Нет, ты ошибаешься. И знай, рядом с этим Зубовым я не сяду. Ты волен выбирать, он или я». Император молчал, и только его приподнятая бровь слегка подергивалась, что всегда изобличало в нем сильное волнение. «Я жду ответа», — громко повторила императрица. «Граф Зубов будет сидеть за моим столом», — произнес император и, почтительно склонив голову, вышел из комнаты.